Филипп Чемпион де Креспиньи Роковая ночь Да, много я видал на своем веку печальных лиц, но такого горестного лица, как у Джона Геслопа, я еще ни разу не встречал. Такой отпечаток глубокой скорби и отчаяния мне приходится видеть в первый раз. заметил мой дядя, вытряхивая в камин пепел из своей трубки и снова наполняя ее табаком. Мы сидели вечером в курительной комнате, кроме меня и дяди было еще два-три человека, и Геслуб только что пожелал нам спокойной ночи и ушел спать. Он лишь недавно вернулся в Англию из Африки, где три года занимался охотой на крупного зверя, и мало был знаком с остальными из нашей компании. Он всегда и в другие дни был нелюдимым человеком, не искавшим знакомств и друзей, а за время своего добровольного изгнания потерял и тех немногих, которые у него ранее были. Но со мной у него поддерживалась за время его отсутствия, правда, очень нерегулярная, переписка, так что я не потерял его из виду. По-своему, я любил его и жалел всей душою. Если бы вы знали... «Историю Геслопа вас не удивило бы мрачное выражение его лица», — сказал я после паузы. «Что же с ним было?» — спросил кто-то. «Я был в нерешительности. Впрочем, я не вижу оснований к тому, чтобы не рассказать вам ее», — сказал я наконец. «Хотя связанные с нею обстоятельства были весьма неприятные и тягостные и для меня самого». как его друга и очевидца случая, близко касавшегося его. В комнате стало тихо, и все приготовились слушать меня. Я бросил в огонь окурок папироски и, собравшись с мыслями, начал. Это было лет пятнадцать тому назад. Я гостил в числе полудюжины других у генерала Левингстона, в снятом им на лето доме на Темзе. С нами были Дик Карри, Джон Геслоп, Сибиль Ливингстон, племянница генерала и еще несколько человек. Все дело началось как-то за чаем, когда мы сидели на лужайке в примыкавшем к дому парке. Сибирь сказала, что в доме водятся привидения. И Геслоп открыто выразил свой скептицизм. Дик, валявшийся на траве и читавший газету, услышав это, оживился. «Привидения?» «Кто сказал привидение?» — спросил он, прервав чтение газеты. «Я сказала это», — отвечала Сибиль. «Насколько я знаю, весь дом кишит ими. Какие-то женщины в белом прячутся за кустами, какие-то безголовые фигуры мужчин блуждают по дорожкам в саду». Она сделала выразительный жест рукой в сторону сада. «Вы можете встретить их везде. Какой-то монах поднимается и спускается по лестнице по ночам, И почти во всех коридорах можно слышать, как гремят какие-то цепи. «Кто-нибудь гремит, ими надо думать», — заметил Дик. «Или они сами звучат, как гремучие змей?» «Откуда мне знать это?» — возразила сибиль «Я вам рассказываю только то, что слышала». «Я не хотел бы повстречаться с цепью, которая может сама собой гремить, проворчал Дик, но никто не обратил на него внимания. — Нам поэтому-то и удалось снять дом так дешево, — продолжала Сибиль. Мы совсем не боимся духов, а здесь удобно и близко от города. — Кому принадлежит дом? — спросил Геслоп, медленно отпивая чай. Он все делал медленно. К тому времени я уже успел подружиться с ним и знал, что он был без ума от Сибиль, влюбившись в нее чуть ли не с первого дня их встречи. но со своей всегдашней нерешительностью и медлительностью он все откладывал свое предложение ей стать его женой. До того времени, когда он будет уже вполне уверен в ее ответе. И вот теперь, по моему искреннему убеждению, он приехал сюда, решив, что этот момент наступил, с твердым намерением попытать свое счастье. «Это одно из самых красивых мест, какие я знаю», — продолжал Геслоп, окидывая взглядом старинный дом из серых каменных плит с продолговатыми украшенными резьбой окнами, обвитыми вьющимся плющом. У дома такой вид, как будто он принадлежит средним векам. Самое подходящее место для привидений. «Я думала, вы не верите в них», — сказала Сибиль несколько резко. «Я и теперь не верю в них». «Так почему же вы говорите, что не удивлены?» слыша, что в доме водятся духи, потому что я могу понять то настроение, которое он создает, и которое является причиной всех этих выдумок», — сказал он со своим синтенциозным видом, который, я должен сознаться, был немного вызывающим. «Что это за особенное настроение, которое заставляет цепи греметь?» — спросил Дик, видимо, заинтересовавшись, но Геслоп не обратил внимания на его вопрос. «Этот дом так же стар, как он те холмы», — сказала Сибиль, «И я могу сообщить вам его историю, так как он принадлежал когда-то Беллисам, а Нора Беллис — моя хорошая подруга. Она рассказала мне его историю, когда узнала, что дядя Мартин снял его на лето». «Неужели он так уж стар?» — спросила Эми Дюрант, кузина Сибиль, встав со своего стула и погрузившись в созерцание старинных обветренных стен. Я думаю, в нем раньше был монастырь или что-нибудь в этом роде. В таких домах всегда бывают привидения. Да, ты права, Эми, отвечал Сибиль. Здесь раньше был монастырь, который потом был пожалован сэру Альфреду де Байль Генрихом восьмым. Почему? спросил Дик. Чтобы он очистил его от монахов, ответил Сибиль. Ну, он, очевидно, не особенно хорошо исполнил это поручение. если они до сих пор прогуливаются по лестнице, — решился я заметить. Дик прибавил, что он удивляется, почему сэр Альфред не забрал с собой на тот свет цепи. Мы все склонны были относиться к разговору шутливо, и никто из нас не подозревал о той беде, которая уже нависла над нами. Мы сидели и болтали так же спокойно, как вот сейчас я с вами. — А говорите после этого о предчувствиях. Никогда больше я не поверю, чтобы они бывали и предостерегали нас от несчастий. Вы можете смеяться сколько вам угодно, сказала Сибиль, торжественно, качая головой. Но здесь бывает настоящее привидение, над которым никто не смеется, которое многие видели и могут подтвердить это. Нора сама рассказывала мне про него. Какое же это привидение? спросил Геслоп с той раздражающей улыбкой. которые появлялось у него на губах, когда он хотел этого. Я видел, что это злило Сибиль, но она продолжала, оставив его замечание без ответа. Это женщина, появляющаяся на реке в лодке с той стороны дома. Мы с вами как раз сегодня утром проезжали мимо того места, сказала она, глядя на Геслопа. Он спросил, почему она тогда же не показала ему это место. и она ответила, что потому, что он такой скептик и насмешник. «Но я вполне готов изменить свои взгляды, если вы сумеете доказать мне, что я ошибаюсь», — сказал он. «Не думаю». Вы так ужасно упрямы, — был ее ответ, и она нахмурилась. «Я думаю, ничто не заставит вас поверить, разве только вы увидели бы привидение собственными глазами. И все-таки тогда вы захотели бы пощупать его палкой». чтобы убедиться, что его нет. «Расскажите нам, что это за привидение, и не обращайте внимания на убеждения Геслопа», сказал Дик, медленно поднимаясь с травы. Лицо Сибирь приняло задумчивое выражение. Она заломила руки над головой и устремила глаза в небо. Это фигура молодой женщины, окутанная в серую дымку, медленно плывущая в лодке, По течению реки. Совсем романтическое привидение. Ее можно увидать только с балкончика со стороны реки. Иногда фигура женщины встает и бросается в воду, а иногда просто скользит в лодке мимо и исчезает. Сибиль рассказала нам легенду об этом привидении, и я должен признаться, что с наступлением сумерек, когда серые стены дома стали тонуть в глубоких тенях, Мы все почувствовали некоторую жуть. Когда-то, очень давно, одна молодая девушка полюбила веселого светского человека, и все шло хорошо, пока не вмешался его соперник. Тогда, думая, что она изменила ему, в горечи своего разочарования, он проклял свет, ушел в монахи и был заперт в этом самом монастыре. «Так это он ходит по лестнице?» — спросил Дик. «Вовсе нет», — отвечала Сибирь, — «во всяком случае ему место не там. Он должен был бы появляться на балконе. Видите ли, эта девушка узнала, где он». И в известный час имела обыкновение приплывать в лодке в то время, как он смотрел на нее с балкона, и они обменивались одним мимолетным взглядом. И это было все. Затем в одну ночь его не оказалось на балконе. Наверное, ему надоело, я его вполне понимаю, проворчал Дик. И хотя она продолжала каждую ночь появляться на реке, он больше не выходил к ней. И никому не было известно, что с ним случилось и куда он пропал. Наконец, девушка, не видя его больше, в отчаянии бросилась в реку. Мы все протестовали против такого трагического конца, а Эми Дюран заявила, что она уже достаточно Наслушалось о привидениях, и разговор перешел на другие темы. Общество разбилось, и мы разбрелись в разные стороны, оставив Геслопа и Сибиль одних на лужайке. Что тут произошло между ними, конечно, никто не знает, но, по-видимому, Сибиль кончила тем, что вырвала у Геслопа обещание провести эту ночь на балконе и дождаться появления призрака. После ужина, когда все разошлись по своим комнатам, Геслоп расположился в кресле качалки на балконе, взяв с собой маленькую лампу и книгу. О том, что с ним произошло, он сам рассказал мне после. Балкон в длину был шагов в 10-12 и в виде выступа выдавался над рекой. Каменные перила его были в трещинах и покрыты местами желтыми и зелеными пятнами от сырости, поднимавшейся снизу. На полу, в промежутках между каменными плитами, Росли мох и трава, а в углублениях и извилинах лепных украшений виднелись лишаи. Стена дома со стороны реки поднималась прямо из воды. Ширина потока в этом месте была около тридцати 40 шагов. Противоположный берег на самом краю у воды был покрыт частым кустарником и водяными растениями, а дальше, несколько отступая от берега, возвышался довольно густой и высокий лес. Луны не было. Небо было слегка затянуто облаками, и звезды, проникая тут и там сквозь их разрывы, отражались в колеблющейся поверхности реки причудливыми зигзагами, которые крутились и велись, как огненные змейки. Геслоп дал мне яркое описание всей картины, и нет надобности говорить вам, что каждое слово его запечатлелось в моем мозгу, и я помню их и до сего дня». Лес на другой стороне кидал свою тень на реку, в которой журчала вода, с плеском ударяясь о деревянные устои дома. Время от времени ветер проносился, словно вздох по кустам, и где-то вдали слышался крик совы. Гаслоп стоял, облокотившись на перила, и курил сигару. Он думал о том монахе, который когда-то стоял на этом самом месте, нетерпеливо ожидая одного лишь взгляда той, Которую он любил в мире, и, рискуя бог знает, каким наказанием и пытками, если бы его застали здесь. В эту часть рассказа Сибиль он верил он не верил только в конец его, не верил во все эти появления монахов и женщин на реке. Река протекала тогда так же, как и теперь, с тем же журчанием и плеском, и течение также гнало маленькие беловатые хлопья мимо стебельков кувшинок. чтобы собрать их в плотную белоснежную пену у какой-нибудь встретившейся на дороге отмели. Он говорил мне, что им начало овладевать какое-то сентиментальное чувство, и он, засмеявшись над самим собой, отвернулся от воды и сел в свое кресло, намереваясь заняться своей книгой и провести время с наиболее возможным комфортом. Никогда еще больший скептик, не предпринимал подобного рода исследования, и никогда еще не было человека, более убежденного в своей правоте и довольного своими собственными взглядами. Однако он не забыл обещание данного им Сибирь и сел так, чтобы его лицо было обращено к течению реки. Через перила балкона он мог видеть часть реки до ее поворота, Около которого находилась маленькая пристань и сарай для лодок. Он зевнул раза два и начал лениво перелистывать свою книгу. Затем закрыл ее и, откинувшись на спинку кресла, предался размышлениям о своей сигаре. О чем именно он думал, я не знаю, но полагаю, что мы можем легко догадаться, о ком он мечтал. Во всяком случае, эти размышления поглотили все его мысли. и отвлекли его внимание от окружающей обстановки. Он докурил свою сигару, бросил окурок через перила в реку и, прежде чем успел заметить это, задремал, откинув голову на подушке. Он начал уже засыпать, когда внезапно встрепенулся, устыгившись, что недобросовестно исполняет свое обещание. Он снова раскрыл книгу в надежде, что чтение даст ему заснуть, но лампа, поставленная на маленьком столике в нише окна, мигала и вспыхивала от легкого дуновения ветерка, и строчки плясали перед его глазами. Какая-то бабочка вылетела из мрака ночи и отвлекла его внимание. Он хотел поймать ее и в это время заметил, что стало гораздо холоднее и что тяжелое, медленно ползущее облако Погрузило реку под ним в еще больший мрак. Он слегка вздрогнул и, взглянув через перилу, увидел, что по реке от ее поворота что-то приближается к нему. Облако все еще застилало звезды, и он мог различить на поверхности воды только какое-то темное пятно. Он поднялся и вытянулся вперед, опершись ладонями на перила, чтобы лучше разглядеть тот предмет, который двигался к нему. Это была лодка, плывущая вниз по течению. Течение было довольно сильное, и, казалось, лодка кружилась, причем ее нос был обращен то в одну сторону, то в другую. Она медленно приближалась, качаясь из стороны в сторону, то исчезая в тени деревьев, то снова появляясь, в сравнительно меньшем мраке середины реки. Лодку несло все ниже, и когда она была шагов за двадцать от балкона, он мог различить в ней фигуру женщины, сидящей на корме. Было так темно, что кроме слабого очертания фигуры женщины, он не мог ничего видеть. Лодка поравнялась с балконом, и прежде чем он мог понять, что произошло, Фигура женщины встала, протянула свои руки к нему, не твердо стоя в качающейся лодке, как-то дико всплеснула ими и исчезла в воде за противоположным бортом лодки, не издав ни звука. Геслоб продолжал стоять, как зачарованный. Все это случилось так быстро, и лодка, и фигура в ней так сразу растаяли в пространстве, или, вернее, во мраке, что он не верил своим глазам и думал, не сделался ли он жертвой своего собственного воображения. Инстинктивно его руки сильнее оперлись на холодные перила, и он почувствовал, как будто ему делается дурно. То, что он только что видел, появилось и исчезло так внезапно, и так не соответствовало его установившимся взглядам, что ему стоило большого труда заставить себя успокоиться и решительно отвести свой взгляд от реки. Он вздрогнул и снова почувствовал какую-то слабость и изнеможение, как будто от ужаса какого-то, который внезапно вошел и заполнил его жизнь. Он слабо улыбнулся при мысли о том, как утром отнесутся к его рассказу, потушил лампу, и медленно пошел в свою комнату. Я встретил Геслопа на следующее утро на лестнице, когда он спускался вниз к завтраку, и по застенчивому и робкому выражению на его лице я сразу догадался, что у него было что рассказать. Он тут же рассказал мне все. Хотя я и был удивлен, я не мог не почувствовать некоторого удовлетворения, что его самодовольная уверенность Получила как бы урок. Я видел, что он стыдился рассказать Сибиль, виденное им, и облегченно вздохнул, когда ее не оказалось в столовой. Все другие закидали его вопросами и старались вырвать у него признание, но он наотрез отказался сообщить что-либо до прихода Сибиль. Когда завтрак был уже почти окончен, а ее все еще не было, Одна из ее подруг вызвалась пойти узнать, что с ней. Через несколько минут она вернулась с известием, что горничная только что обнаружила, что Сибиль не было в ее комнате и что постель была не тронута. При этом сообщении все разговоры смолкли и водворилась зловещая тишина. Геслоб вдруг побледнел, как полотно, и, порывисто встав, вышел из комнаты. В курительной комнате можно было слышать, как муха пролетела. Я остановился на минуту, затем продолжал. Лодки не было на пристани. Мы знали, что не найдем ее, прежде чем дошли туда. Но надежда с трудом умирает. Ее тело нашли позже, ниже по течению реки, запутавшимся в свесившихся ветвях прибрежного кустарника, и смерть должна была наступить уже несколько часов назад. Она хотела разыграть духа и случайно упала в реку, заметил мой дядя. Да, это было очевидным. Когда она протянула руки, она, наверное, потеряла равновесие и упала. Геслоп говорит, что она не издала ни звука. Как я выше заметил, Геслоп вообще очень медленно соображает, и на целый ряд мелочей он обратил внимание только в последствии. Но ему приходится жить с сознанием, что она потонула на его глазах, а он, видя это, не протянул руки, чтобы спасти ее.